Глава четвёртая. Несмотря на разговоры о шведском столе, папа заказывает в их первый вечер на теплоходе столик в самом что ни на есть чопорном ресторане, где скудно освещенное море белых скатертей окружает танцпол. За окнами сыро и туманно. Солнце заходит здесь в девять часов, и сумерки постепенно берут свое. Оранжевый свет переходит в розовый и серый. так Грета?» Говорит Элеонор Блум, когда им приносят напитки. На ней элегантный черный брючный костюм, и она уже успела уложить волосы в салоне. Гретти всегда казалось, что Элеонор слишком гламурна для Колумбуса, штата Гая. Она познакомилась с Тодом десятки лет тому назад во время путешествия в Нью-Йорк компанией подруг из Дублина, а он был там на конференции по страхованию. Элеонор же осматривала достопримечательности. Оба оказались на Тайм-сквер во время проливного дождя. Гретта всегда удивлялась, что такой человек, как тот, невероятно добрый, но невыносимо скучный, смог воодушевить Элеонор на то, чтобы она перебралась ради него через океан. Но, видимо, ее первый муж был просто чудовищем, а тот обеспечил ей стабильность, и она обрела пространство для того, чтобы блистать, что она и делала. Как у тебя с твоим очаровательным бойфрендом? Гретта делает большой глоток вина, пытаясь решить, что ответить. Они расстались почти три месяца тому назад, сразу после смерти ее матери, но все же слово бойфренд выводит ее из равновесия, равно как и слово очаровательный. Люка можно описать по-разному. Он блестящий и нервный, сексуальный и приводящий в бешенство, но только не очаровательный. На самом деле мы. начинает она, но сразу же замолкает и делает еще один быстрый глоток вина. Мы, вроде как, решили: Они расстались, с неестественной радостью сообщает Конрад. Разве вы ребята не получили мое письмо? Гретта чувствует, как к ее щекам приливает жар, а она не понимала, прежде что ее отец огорчен этим. Разрыв с люком последовал почти сразу за похоронами и никто из них не был в состоянии разговаривать о чем либо Но ей хотелось, чтобы отец узнал о случившемся от нее, а не от Эшера. И она отправила ему коротенькое письмо. Он не ответил ей, и они никогда об этом не говорили. «Мне очень жаль», — сокрушается Мэри, и, браслетами берет с тарелки булочку. Мэри Фостер — единственный знакомый Гретти человек, который способен так много выразить при помощи бровей, а теперь они у нее взметнулись выше некуда. «Я знаю, он действительно нравился твоей маме». Это совершенно не так, но Грета не возражает ей. Ее родители общались с Люком всего два раза. Впервые на торжественном обеде в Нью-Йорке по случаю выхода ее дебютного альбома. Она тогда струсила и представила его лишь как своего продюсера, Боялась, узная не что он значит для нее гораздо больше и возненавидит его по тысяче разных причин. За заткнутую за ухо сигарету и за сплошные тату на обеих руках, за тягучий австралийский акцент и за то, как он презрительно усмехался, когда кто-то из тех, кого он считал ниже себя, заговаривал об их группе. «Мы столько слышали о вас», — сказала тем вечером ее мама и, храбро улыбаясь, пожала ему руку. И альбом просто чудесный. Вы вместе создаете прекрасную музыку. Люк не смог сдержаться и разразился хохотом. И Гретта до сих пор помнит, какое при этом было лицо Конрада, на нем читалось зарождающееся разочарование от понимания, как обстоят дела на самом деле. Когда они встретились второй раз, у них с люком все было уже гораздо серьезнее, и она привезла его домой в Колумбус на 4 июля. И целых два дня он все делал правильно. Собирал с ее племянницами конфеты во время городского парада, помогал маме украшать капкейки американскими флажками, добавив для разнообразия один австралийский, подарил папе бутылку его любимого виски. Он даже расспрашивал Конрада о его работе по продаже рекламы в телефонном справочнике, не намекая на то, что такая работа больше не востребована. В последнее утро Грета обнаружила его во внутреннем дворике, где он пытался починить сломанный мангал. Она смотрела на Люка, склонившегося над ним, словно над звуковым пультом студии. Он корректировал ее песни до тех пор, пока они не начинали почти что совпадать с тем, что звучало у нее в голове. И удивлялась, что нечто столь обыденное может быть и столь привлекательным. Но потом, когда они ждали самолет, чтобы улететь в Нью-Йорк, он обнял ее за плечи не могу дождаться когда наконец окажусь дома сказал он она пробормотала что то в знак согласия и он со вздохом откинул голову назад если бы я жил так то застрелился бы именно эта мысль посещала грету каждый раз когда она возвращалась домой именно эта мысль заставляла ее по вечерам браться за гитару в промерзшем гараже когда она была моложе И побудила уехать учиться в колледж в Западной Калифорнии в двух тысячах миль от дома, а потом катапультироваться на противоположном побережье океана. Вот что управляло ею все эти годы: страх закостенеть, остановиться, быть заурядной. Именно это помогало ей идти вперед, невзирая на стену, которая выросла между ней и ее папой. Кирпичами, в которые становился каждый шаг в ее нетипичной жизни, каждое ее решение, уводящее все дальше от агаи, от работы с девяти до пяти, и ипотеки, и белого забора, от жизни, которую ведет ее брат и которую ведет подавляющее большинство, поначалу стабильная работа, затем вступление в брак, затем дети, то есть от всего надежного и предсказуемого. Но услышать такие слова от Люка... Люка, который пьет только из обычных банок и носит вязаную шапочку даже летом, который может зажечь сигарету на ветру и знает слова всех ее песен, это было слишком. «Не так уж это и плохо», — сказала она, глядя на появившийся в окне их самолет, медленно продвигающийся к похожему на аккордеон-трапу. Ее всегда поражало, что расстояние между Колумбусом и Нью-Йорком можно преодолеть всего за пару коротких часов, И это при том, что два этих города, казалось, ей находятся в совершенно разных вселенных. Сидящий рядом с ней люк выпрямился. «Не может быть, что то это серьезно, сказал он. Его акцент усилился, как бывало, когда он говорил что-то язвительное. «Не могу даже представить, как ты жила там, будучи ребенком. Впрочем, не бери в голову. Я не говорю, что хотела бы жить там. Просто это действительно не так уж и плохо». Что именно тебе нравится? Жизнь в пригороде? Нет, отвечает она. Мне нравится возвращаться домой. Между мной и моими родителями, усмехается он, «Пятнадцать тысяч километров. И этого явно недостаточно. Тогда она не поняла сказанного, но этот разговор оказался первым шагом к их расставанию. Мэри, сидящая напротив Греты, все еще выжидательно смотрит на нее. Нам не суждено быть вместе, говорит ей Грета. Может, и так, произносит ее папа. Или же вы не хотели этого? Конрад, укоряет его Мэри, точно таким тоном, к какому прибегла бы Хелен, и Грета благодарно улыбается ей. Но в словах отца нет ничего удивительного и нового для нее. Она поворачивается к нему и видит мятый воротник его рубашки. Ведь рядом с ним нет мамы, которая погладила бы его. Он же смотрит на нее так, как и все последние 20 лет, словно она математическая задача, которую ему не под силу решить. «Что?» — отзывается он, словно не хочет в тысячный раз спорить на заезженную тему. Дело не в люке. И даже не в том, что она собирается устраивать свою жизнь, хотя это и является частью проблемы просто жизнь какую он желает для нее кардинально отличается от той какую хочет для себя она а музыка это лодка увозящая ее все дальше от исполнения его желаний он тебе даже не нравился говорит грета и хотя голос у нее беззаботный в нем звучат явственные металлические нотки но тебе то нравился подчеркивает конрад я не очень понял что произошло Произошло то, хочет сказать она, что ее мама умерла, то, что Хелен впала в кому, и мир для Греты перевернулся. Но это, разумеется, далеко не все. Это только причина. А вот следствие. Грета отыграла половину своего 60-минутного выступления на музыкальном фестивале в Берлине, а ее брат тем временем звонил и звонил ей, и Люк ответил ему. И закончив играть, Грета узнала, что он уже заказал ей билет на самолет до Колумбуса. Мне одной? Спросила Грета, шокированная этим обстоятельством. Она стояла с ним за кулисами все еще потная и взвинченная после концерта и старалась вникнуть в только что преподнесенную ей новость. Его, казалось, удивил ее вопрос, и это показалось ей странным. Они к тому времени были вместе два года. И это, полагала она, означало, что она могла рассчитывать на его поддержку. «Ну...» — сказал он, запустив руку в волосы. На сцену вышла другая группа, и они услышали глухой рев приветствий и аплодисментов. «Мне кажется, это семейное дело, верно? Я не был уверен, что ты захочешь, чтобы я находился там с тобой». Она уставилась на него. «Значит, ты просто вернешься в Нью-Йорк?» «Нет», — ответил он. По крайней мере, у него хватило здравого смысла на то, чтобы выглядеть смущенным. «Думаю, раз уж я здесь, останусь в Берлине до конца фестиваля». «Вот что, — хочется сказать ей, — произошло. Или же это стало началом конца?» Люк зажег спичку, но именно Грета сожгла всё до основания неделей позже но она не может рассказать об этом своему папе и говорит только «всё сложно». Конрад приподнимает брови. «Но на самом-то деле нет. Такое случается сплошь и рядом. Ты некоторое время встречаешься с кем-то, а потом тебе становится скучно, и ты порываешь с этим человеком». «Всё непросто, папа». «А я уверен, это не так». Грета болтает вином в бокале, осознавая, что их слушают четыре человека, и каждому из них становится всё неудобнее. Жизнь иногда вмешивается в наше решение. Это потому, что твоя жизнь не располагает к длительным отношениям. Отец берет меню и изучает список закусок. Они не возникают сами по себе. Для них нужно освободить место. Гретта стискивает зубы. «Мне нравится моя жизнь, какая она есть». «И это правильно», — говорит Дэвис с другого конца стола, а когда все поворачиваются к нему, пожимает плечами. «Жизнь у нее просто обалденная». Когда Дэвису было за 20, он играл на пианино в джазовом трио, и у него имелся миллион историй о старых добрых днях в Чикаго, о ночах с друзьями, наполненных виски и музыкой. Гретта знает, что ему нравится его теперешняя жизнь. У него жена, которую он обожает, и трое выросших детей, которые просто чудесны. И еще несколько недель назад, до выхода на пенсию, он был любимым почтальоном местных жителей. Но когда речь заходит о карьере Гретты, в его взгляде скользят с одной стороны зависть, а с другой — тоска. К ним подходит официант, они делают заказы и отдают меню, Гретта думает, что разговор окончен. Но тут Конрад, который все это время смотрел в свой бокал с виски, снова поворачивается к ней. «Ты знаешь, что я хочу для тебя только самого лучшего, верно?» Спрашивает он и выглядит при этом таким старым, таким несчастным, что Гретта готова ответить ему «верно», но обнаруживает, что не способна сделать это. «Нет». Ты хочешь, чтобы моя жизнь была похожа на жизнь Эшера. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты хочешь, чтобы я остепенилась? Стоит на своем она. А это разные вещи. Мэри отодвигает свой стул и кладет салфетку на стол. Знаете что? Думаю, нам следует немного покрутиться на танцполе. Да, ужина! хмурится Дэвис. Да. Твердо отвечает она. И блумы тоже встают со своих мест. Мы с вами. И берет Тода за руку. Сейчас самое время потанцевать. Да это вальс, говорит тот, но послушно следует за ней на танцпол, и Грета с Конрадом остаются одни. Какую-то секунду они просто смотрят друг на друга, затем на стол, на разбросанные по нему салфетки, на заляпанные губной помадой бокалы, и Грета кажется, ей вот-вот рассмеется но вместо этого она прочищает горло и говорит. «Послушай, я знаю, ты хочешь, чтобы я больше походила на Эшера, но это не...» «Да ладно тебе!» Произносит она теперь более мягко. «Мамы с нами больше нет, и играть роль рефери некому. Меньшее, что мы можем сделать, так это быть честными друг с другом». Он вздыхает. «Ты хочешь, чтобы я был честен с тобой?» «Да». С некоторым трудом выговаривает Грета. Окей. Он разворачивается, чтобы лучше видеть ее. Свет за его спиной мягкий и расплывчатый, и Грета замечает в окне отражение Дэвиса, кружащего в Вальсе Мэри. Она заставляет себя снова перевести взгляд на Конрада, у которого, как и у нее зеленые глаза, загадочные, как и у нее взгляд. Сама знаешь, твоя мама была твоим главным черлидером. Папа, говорит Гретта хрипшим голосом, потому что хотя именно мама вырастила и воспитала ее, ей кажется, что он немного жульничает, ссылаясь на нее теперь. Не надо. Он выглядит удивленным. Не надо что? Мы говорим не о ней, а о тебе и обо мне. Вот что я хочу сказать. Качает он головой. Знаю, она понимала музыку лучше, чем я. Но все же беспокоилась о тебе. Грета изо всех сил старается сохранить бесстрастное выражение лица. Не хочет, чтобы он увидел, как сильно ужалили ее его слова. Она в каком-то смысле давно махнула на него рукой, приняла тот факт, что он не слишком считается с ее мечтами, но мама считалась, и Грете было довольна этого. Сам не знаешь, о чем говоришь. Она была самым большим твоим фанатом. Продолжает он и взгляд у него неожиданно становится совершенно отсутствующим. Но она волновалась за тебя, беспокоилась, что ты одна, что так много едешь по свету, что пытаешься удержаться на плаву, работая в очень нестабильной индустрии. Может, ей удавалось скрывать это лучше, чем мне, но страх за тебя присущ, был присущ не только мне, но и ей тоже». Грета сидит совершенно неподвижно и позволяет его словам пройти мимо ее сознания. Спустя несколько секунд Конрад наклоняется к ней, и его взгляд становится другим. «Прости», — произносит он. «Я не хотел. Все хорошо». Песня заканчивается, и посетители ресторана вяло аплодируют. Конрад откашливается. Без нее нам не слишком-то хорошо, да? Да, соглашается она, не слишком. И чем дальше, тем тяжелее. Она кивает, удивляясь, как быстро на ее глаза наворачиваются слезы. Но он прав, теперь им приходится труднее. Но я рад, что ты поехала в это путешествие, говорит он, и сама того не желая, Грета смеется. Конрад наклоняет голову. «Что такое?» «А я только что подумала, что не стоило мне ехать». «Ну...» — пожимает он плечами. «Я рад, что ты сделала это». «Правда?» — спрашивает она, внимательно глядя на него, но тут к столу возвращаются Фостеры и Блумы, смеющиеся, полные впечатления о своих приключениях на танцполе, и официант приносит салаты, И небо за окном темнее приобретает другой оттенок, и теплоход плывет в ночи, и только потом Грета осознаёт, что он так и не ответил на ее вопрос.